И кто это такой?» — кивая в сторону лежащего на полу стрелка. «Это командир группы десантников», — отвечает Демин, присев на корточки и разглядев лицо моего оппонента. «Ага, стало быть, Гауптман Рольф. Нечего сказать, хорошо подготовленный товарищ. Бегал и прыгал очень даже не хило хотя это ему не особенно помогло». — А у вас там в коридоре что за шум тарарам был? — Нафиг было из пулеметов-то долбить. — У всех же пистолеты есть. Лейтенант мраченеет. — Тут такое дело. В общем, вам лучше самому посмотреть. — Что там еще стряслось? — Темнит что-то, Демин. Оставляю на его попечение бессознательного стрелка и выхожу в коридор. По пути осматриваю Браунинг. что там с ним приключилось ничего особенного обыкновенная осечка надо полагать патрон некачественный попался бывает хотя в данном случае не это могло стоить мне головы на ходу перезаряжая пистолеты, порывшись в кармане заново набивая опустевшие магазины ничего еще не кончилось, так что оружие надо держать наготове. Заворачивай за угол. На полу — Асанович. ватник лежит на полу. Левый угол гимнастерки у него разодран, и лацис бинтует ему руку. Чуть дальше по коридору толпятся все остальные. Я чуть не матерюсь во весь голос. Мать их за ногу! Стоило мне глотку драть, объяснять порядок построения и передвижения. Они тут столпились, как стадо баранов.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 начали разбредаться в некое подобие правильного построения. Стоявший впереди капитан оборачивается. — Подойдите, пожалуйста, сюда, товарищ Котов. Подхожу к нему. Посмотрите. Кивая тон и отступает в сторону. На полу лежат несколько тел. Передний в уже привычном комбинезоне десантника, следующий в нашей красноармейской форме. Еще один в десантном комбинезоне. Четвертый одет совсем по-другому. На нем пятнистый костюм разведчика. Помню такие. На них в самом начале войны были введены для бунтирования разведчиков и диверсантов. — Ну и что у нас тут? — спрашиваю я у капитана. Вот эти, кивая тонны тела, одеты в десантные комбинезоны.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 Но черти вас знают, когда там у немцев подкрепление подойдет, может, уже сейчас в темпе по лесу топают. Сколько мы здесь будем ковыряться, одному богу ведомо, а прикрыть свою задницу никогда лишним не будет. Пока мы занимались насущными вопросами, пришел в себя и незадачливый стрелок. Несмотря на переполнявшие ребят эмоции,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 В самое ближайшее время сюда подойдут еще части. Так что ваше сопротивление лишено всякого смысла. Бункер таким количеством людей не удержать. наилучшим да выходом будет сдача в плен. Тогда есть хоть какие-то шансы. — Это вот такие шансы вы имеете в виду? — киваю я в сторону коридора. Рольф морщится.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 Нашли аналогичный отклик в его душе. — Вот что, товарищ лейтенант, — говорю я Демину, — погибшие были вашими бойцами, вам и решать. А что до меня касаемо, то я б прямо сейчас своими руками ему шею свернул. Надеюсь, товарищ капитан тоже понимает мои чувства. Извините, но я выйду.